Глава двадцать На высоте гор даже самая обычная ходьба дается с трудом, а любая работа и вовсе становится втрое тяжелее, высасывая из тела последние крохи силы тепла. Но это не повод ее не делать. Рагнер и его хирдманы остались внизу. Даже в вечернем полумраке я видел их вдалеке под склоном. Они укладывали тела убитых в каменные ложи расселин, заготовленные самой природой, и засыпали камнями. Деревьев здесь не росло, так что северяне не смогли бы похоронить своих друзей по всем правилам, устроив огненное погребение, и складывали гробницы. Всего в нескольких сотнях шагов от поселения тил вит -Эк. Оно расположилось чуть ближе к тропе с обратной стороны скалы. Далеко, но я все равно слышал доносящееся оттуда негромкое пение. Протяжное, размеренное, но не скорбное. Слившиеся в один высокие голоса были вообще начисто лишены какой-либо окраски, и я не мог разобрать ни слова на древнем чужом языке, но знал, что Тил Виттек оплакивают тех, чьи долгие жизни оборвала моя сабля». Вереница тусклых огоньков, слишком ровных и тусклых для пламени, медленно плыла, загибалась куда-то за валуны и исчезала в подступающей темноте. Там внизу тоже хоронили убитых. Но я пришел сюда, так высоко, как только смог забраться, неся на руках завернутую в одеяло Айну. Будь ее воля, она наверняка захотела бы остаться лежать внизу вместе с другими, с теми, с кем сражалась бок о бок. И все же я решил иначе: Здесь она будет чуть ближе к небу. Если это сделает путь к чертогам все отца или защитницы Фрейи, хоть немного короче и спокойнее, мой труд не пропадет зря. Я подыскал для нее подходящее место и принялся выкладывать тяжелые булыжники, повторяя знакомую вытянутую форму. Широко посередине, узко в ногах и за изголовьем, борта, корма и нос. Вряд ли каменный дракар поплывет быстро, но другого я Айне подарить не смогу. тебя тяжело, Рифилгрвах? Я могу помочь!» Огромное бледное тело соткалось из полумрака совсем близко. Я не услышал, как Атхан подошел. При желании он, пожалуй, мог бы прирезать меня в висевшем на поясе каменным ножом в локоть длиной. Но не стал. Предложил помощь. «Любой труд становится легче, если разделить его с кем-то рифилгрвах». «Может быть». но каждый сам хоронит своих мертвецов. Кажется, именно так сказал Ашкуйскальд на острове, ставший могилой для Молчана и Йорда. «Не нужно». Я покачал головой. «Я справлюсь». «Как пожелаешь, Рифилгрвах», — отозвался Атхан. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» Я не ответил. Едва ли у меня было право выгонять эльфа с его горы — и он мне ничуть не мешал. Даже если бы за моей спиной стояло хоть тысячи людей или еще кого-нибудь, я бы все равно делал то, что начал. Таскал бы камни, укладывая их один к одному. Пусть драка Райны получился тяжелым и неповоротливым, даже самые славные из Зейнхериев или воительниц Фолькванга не посмеют сказать, что я почтил ее недостаточно». Не знаю, сколько у меня ушло времени. Когда я закончил работу, вокруг уже совсем стемнело. При свете луны и звезд я не мог больше разглядеть ни Рагнера с остальными, ни острые верхушки странных жилищ Тилвиттек. Только рослая фигура хана все так же чернела на фоне ночного неба. Он так и не ушел, хоть больше и не пытался заговорить со мной. Впрочем, какая разница? Он не помешает мне, как не помешает ни темнота, ни отсутствие топлива для костра, потому что мой огонь со мной всегда и везде, даже в этих скалах на высоте, на которую поднимаются только птицы. Я поднял посох, и пламя с ворога осветило бледное лицо Айны. Такое же прекрасное, каким оно было и раньше». Над красотой воительницы-северянки оказались не властны ни испытания, ни сама смерть. Исчезла только усталость, прихватив с собой упрямую складку, которую я нередко видел и на баре, кстати. А в последнее время она и вовсе залегла между глаз намертво, но теперь пропала. Айна будто уснула, спокойно и легко. словно уже знала, что путь через мертвую пустошь и дворец владычицы Хель будет легким и недолгим, и в небесных чертогах уже ждут те, кто ушел туда раньше. Я не стал ее задерживать. Кончик посоха вспыхнул еще ярче, и через мгновение огонь охватил лайну вместе с ее гробницей Драккаром. Пламя, которому оказались по зубам даже древние камни гор, нещадно высасывало все резервы, буквально пожирая меня изнутри, но я упрямо удерживал его. Столько, сколько потребовалось. И только потом опустился на холодную скалу. Выложился полностью, до дна, и дрожащие ноги не смогли удержать ставшее вдруг чересчур тяжелым тело. «Ты очень силен, Рифилгрвах!» — снова заговорил Атхан. «Ирхаул подчиняется тебе, но будь осторожнее, ты отдал слишком много!» «Не больше, чем у меня есть!» Я отвернулся от мерцающих в темноте раскаленных камней. «Ты называешь меня Рифилгрвах. Что значит это имя?» «В языке людей нет слов, которые...» «Так объясни!» — раздраженно буркнул я. «Может, это какое-нибудь ругательство?» «Рифелгрвах — тот, кто носит оружие, но сражается, обращая Ирхаул против своих врагов». Силуэт от хана едва заметно шевельнулся в темноте. «Не часто мне приходилось видеть подобных тебе». Люди довольствуются лишь крохами могущества Ирхаул, но ты подчинил ее пламя. Тот, кто носит оружие. Воитель. Воитель-колдун. Боевой маг. Попытался перевести я. Ирхаул-магия. Или первородное пламя? Это все. Ветер, солнце, дыхание, тепло и свет. Отхан изобразил круг громадными ручищами. Она везде и принимает любую форму. Ты создаешь пламя, но Ирхаул умеет и исцелять, и созидать. Тропа в горах. Я вспомнил уступ, который явно появился не без помощи магии. Это сделал твой народ? "Да", ответил Отхан. "Те, кто были раньше, Они произносили «Арайт» и Ирхаус слушала. Она выполняла волю Тилвиттек. Среди твоего народа были великие колдуны. Я представил себе масштабы магии, которая могла бы проложить тропу в горах, не раскрошив скалы так, как это сделал бы я сам. Будь у меня бесконечный резерв. Ни мне, ни тем, кто учил меня, подобное волшебство не под силу. «Колдовство людей совсем не такое, как тот дар, который достался Тилвиттек». Я не видел лица Атхана, но откуда-то знал, что эльф улыбается. «Арайт — речь, на которой говорили самые древние боги, создавая мир из воды, огня и гвахтермаур — пустоты». Они научили первых из моего народа словам, которые слышит Ирхаул. Сильно. Перворечь. Язык творения. Уж не тот ли самый исходный код, который положил в основу системы сам Романов? И если так, каким же образом целая раса хакеров мироздания умудрилась вчистую слить каким-то там людишкам, которые тогда наверняка еще толком не научились даже ковать мечи. Похоже, боги не выделили рогов бодливой корове, но она забила свою миролюбивую старшую сестру копытами. Так значит, каждый из Тилвиттек я все-таки рискнул произнести слово на перворечие. «Колдун? Заклинатель?» «Так было раньше», — отозвался Атхан. «Когда-то мое могущество было куда выше твоего, Рифилгрвах, но теперь я могу зажечь лишь искру ирхаул, чтобы осветить себе путь среди скал». «Почему?» «Время старых богов ушло!» Атхан поежился, будто ему вдруг стало холодно. «Они дряхлели, и Арайт слабела вместе с ними». Мы еще можем произносить слова, но в них остались лишь малые крупицы силы. Уже скоро ирхау совсем перестанет слышать мой народ. И только я буду помнить те времена, когда Тил-Витек были сильны. А остальные? Я указал рукой на скрывшееся в темноте под скалой поселение. Разве они не... «Я последний из тех, кто жил внизу, рифилгрвах!» Атхан покачал головой. «Последний, кто помнит тепло и запах травы. Остальные родились здесь, среди скал и снегов!» Несмотря на темноту, я вдруг увидел эльфа тем, кем он был на самом деле. Древним, как эти самые горы, обессилевшим и уставшим от бесконечно долгой жизни стариком, последним вождем своего народа, когда-то почти равного богам, великого, могучего и прекрасного, но теперь почти исчезнувшего. Тилвитек бежали, уступив людям, и здесь, на высоте, доступной одним лишь птицам, угасали. Тысячи лет умирали от голода, замерзали. гибли от зубов и когтей каких-нибудь местных хищников, учились выживать, мастерили примитивные луки и ножи из камней, но все больше забывали о том, что каждое слово их языка способно перекраивать саму реальность под волю старших и любимых детей богов. Перворечь слабела и чахла, понемногу теряя связь с таинственной и могучей Ирхаул. И в конце концов превратилась в мертвый язык. А сами Тилви в несколько десятков несчастных вырожденцев, пугливых троглодитов с доисторическим оружием. В тех, кто появлялся на свет от связи близких родственников и сам дарил любовь и крохи тепла братьям и сестрам, чтобы хоть немного продлить агонию умирающего рода. В тупиковую ветвь эволюции. которая сохранилась в горах лишь благодаря тухнущим с каждым поколением искоркам магии и немыслимо запредельной продолжительности жизни. Интересно, Романов специально оставил их после очередного просчета игрового мира? Или просто не заметил, проглядел, ворочая тысячелетиями, изгребая народы и империи в корзину на рабочем столе компьютера? «Мне жаль, Арвейнит». Едва знакомое слово само сорвалось с языка, вдруг заменив имя. «Меня не было среди тех, кто в незапамятные времена изгнал Тилвиттек. Но я убил твоих воинов. Прости, если сможешь». «Мы напали первыми. В этом нет твоей вины, Рифилгрвах», — отозвался Атхан. «Но я виню тех, Аэдин, кто приходил до тебя». «Что они забрали у вас, Арвейнид?» Я уперся посохом в камни и поднялся на ноги. «Ты расскажешь мне?» «Да, Рифелгрвах». атхан тоже встал, разом оказавшись чуть ли не вдвое выше меня ростом. «Но сначала я хочу показать тебе Лекисегредик. Пойдем».